64. -я. Энциклопедия. Саламандра аксолотль. Саламандра аксолотль — практически бессмертное животное, потому что все части ее тела могут вырасти снова. Примерно то же самое происходит с хвостом ящерицы, тоже способным отрастать. Разница в том, что аксолотль способен регенерировать весь организм, включая головной мозг. Любой случайно отрезанный или намеренно ампутированный кусок способен опять отрасти. Эта особенность объясняется тем, что саламандра-аксалотль может всю жизнь оставаться в состоянии личинки. Подобно человеческому зародушу в материнской утробе, ее тело представляет собой массу стволовых клеток, способных к регенерации. У нее, как и у человеческого зародуша, плавающего в амниотической жидкости, при отрезании какой-то части происходит не рубцевание, а регенерация. Название «аксалотль» взято из древнего ацтекского языка науатель и означает «водяное чудовище». Эта саламандра обитает в озерах Хачемилку и Чалку в центре Мексики на высоте 2000 метров. Саламандра Аксолотль часто имеет беловато-розовую окраску и жабры в форме папоротника, длинные розовые и красные пучки, делающие это существо похожим на причудливого альбиноса. С него рисовали покемона Аксолоту. Живя в воде, Аксолотль дышит как рыба. В воде он может размножаться и не стареет. То же самое относится к его потомству, созревающему таким же образом, а затем стабилизирующемуся в зародышевой форме, и тоже обладающему способностью размножаться. Если же озеро высыхает, то Аксолотль вынужден выйти из влажной среды на сушу. Там с ним происходит резкая метаморфоза. Белая прозрачная кожа темнеет и становится коричневой или зеленой. Животное — перестает пользоваться жабрами и вдыхает воздух легкими, его утраченные конечности больше не отрастают, запускается процесс старения, продолжительность жизни такого животного не превышает 5 лет. В настоящее время аксолотли изучают ученые-медики, надеющиеся воспроизвести их редкостную неотению, систематическое отрастание органов и конечностей. С 2006 года местные жители употребляют их в пищу как деликатес, поэтому этот вид мексиканской саламандры находится под угрозой исчезновения. Если это произойдет, то вместе с ней уйдет в небытие тайны ее генов, обеспечивающих отрастание всех частей ее тела. Эдмонт Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12-й.